Часть вторая. Налог на грех. Через три дня после похорон я снова увидела Хью. Стоя у кухонной раковины, я выглянула в окно, выходившее на маленький двор позади дома. Я не чувствовала своего тела. И вообще ничего не чувствовала. После его смерти я пребывала в каком-то ходячем ступоре, иначе мне было бы еще хуже. Меня удивило, что боль утраты заглушалась обретением такой прорвы всяких ужасных вещей. Я приобрела бездну свободного времени. Будь он сейчас здесь, мы бы делали что-нибудь вместе. Теперь же делать было нечего. Будь он сейчас здесь, я бы делала это для него. Теперь же делать было нечего. Будь он сейчас здесь, я бы дотрагивалась до него, говорила с ним, знала, что он в соседней комнате. Этот ряд был ужасен и бесконечен, как и пространство вокруг меня. Пространство на нашей новой двуспальной кровати, в доме, в совместной жизни, которая у нас только начиналась. Пустое кресло Хью, его пустые туфли, аккуратно выставленные в ряд в его шкафу, стол с одним прибором. Тишина стала оглушительной. Дни длиннее, ночи невыразимыми. Я внезапно стала с каким-то трепетом сродни религиозному относиться к его вещам и всему, что ему нравилось. Его кофейной чашке, бритве, любимым рецептом, телевизионным шоу, цвету, деревьям. Я не отрываясь смотрела на коробки, в которые он упаковал свои вещи при переезде, со смешными надписями, сделанными его рукой «Отель Тарзан». Иногда, протянув руку, я дотрагивалась до какой-то вещи. Одни были шероховатыми другие — гладкими. Но все они принадлежали Хью. Серебряный перочинный ножик со сломанным лезвием и надписью «Сараева». Кепка-бейсболка цвета клюквы с надписью «Эрлхэм». Томик стихов озаглавленный неизвестной рильке. С тоскливым чувством я перевернула пару страниц и, не осознавая, что делаю, прочла следующее. Теперь мы пробуждаемся с воспоминаниями, видим былое. Нежный шепот, который когда-то наполнял нас истомой, сидит теперь молча рядом с взлохмаченными волосами. В другой коробке были палочки, которые он собрал. Увидев их, я сразу вышла из комнаты. Я перебирала в памяти его мысли, его мнения, взгляды, шутки, слова, сказанные экспромтом на ходу, всерьез. Все. Я это записывала, потому что мне хотелось сохранить все следы ю, Оукли, для меня и нашего сына. Часами я просиживала в его кресле, стараясь припомнить все. Но это было все равно, что собирать по зернышку целый мешок риса, просыпавшийся на белый щелястый пол. Зернышки разлетались по всему полу, и больше их часть видимо. Держа в руке стакан воды, я стояла возле кухонного окна и смотрела во двор. Поймала себя на том, что улыбаюсь. Мне вспомнилось нечто новое. Хью однажды сказал, что в этом дворе нам следует посадить тыквы и подсолнухи, ведь они клоуны в королевстве растений. Разве можно не усмехнуться при виде тыквы? И не улыбнуться, глядя на подсолнух? Я глотнула воды из стакана и почувствовала, как холодная влага пролилась в горло. Приложила стакан к колбу и провела им несколько раз от виска к виску. Зазвонил телефон И я закрыла глаза. Кто там на этот раз? И что я им могу сказать? Оставьте меня в покое. Неужели вы не можете просто оставить меня в покое? Я снова открыла глаза. В футах в двадцати от меня во дворе стояли Хью и мальчик, которого я видела во время первого посещения этого дома. Телефон зазвонил снова. Хью выглядел в точности, как в день своей смерти. На нем была та же одежда — темные брюки, белая рубашка и ирландская синяя твидовая спортивная куртка, которую он так любил. Телефон не умолкал. На фоне трели звонка я уловила какой-то стук. Опустив глаза, я обнаружила его источник. У меня тряслась рука, и стакан с водой дробно стучал о край раковины. Мальчик повернулся ко мне спиной и склонился к земле. Включился автоответчик». Я услышала свой спокойный голос, произносивший прежнее. Нас нет дома, но оставьте, пожалуйста, сообщение. Пытаясь унять дрожь в руках, я открыла окно и окликнула Хью по имени. Не знаю, кричала ли я, говорила обычным голосом или шептала. Он взглянул на меня и коротко взмахнул рукой, так будто я звала его на ленч, и он давал понять, что придет через минуту. Но он меня услышал. И он действительно был там. Но он умер. Но он там был. Я была так ошарашена, так захвачена видением Хью, что даже не замечала, что тем временем мальчик поднимает и швыряет камень. Он попал мне в лицо. Я вскрикнула и отшатнулась. Прижал ладони к лицу и по пальцам заструилась теплая кровь. Я обо что-то споткнулась и, подвернув ногу, упала на пол. Попыталась выставить вперед руку, чтобы смягчить падение, но она была вся в крови и, коснувшись пола, скользнула по нему в сторону. Со всего маху я ударилась головой. Я лежала на боку, пыталась моргать, чтобы в голове прояснилось. Все вокруг замедлилось, чуть ли не замерло. Кровь попала мне в глаза, и я никак не могла толком их разлепить. Голова у меня ужасно кружилась. Я лежала неподвижно и слышала свое прерывистое дыхание. Собравшись силами, я вытерла лицо и открыла глаза. Я увидела камень на полу. Вот обо что я споткнулась. Он был большим, серебристо-коричневым. Большой камень на кухонном полу. Помню, что подумала уже тогда, уже там, откуда он здесь взялся. А потом случилась еще одна странная вещь. Где-то рядом засмеялся ребенок. У меня в голове все смешалось. Я старалась на чем-нибудь сосредоточиться, вытерла глаза от крови. Видимость стала лучше, душевное равновесие понемногу возвращалась, но действительность вывернулась наизнанку, и я не могла привести ее в прежнее состояние. Детский смех был снаружи и внутри моего смятенного сознания. Он оставался единственной константой и звучал совершенно отчетливо. — Что же с вами случилось? — Серьезная травма. — Я упала. Врач впервые за все время, что я провела в кабинете, перевела дух. Она сощурилась. Некрасивая женщина с прической монахини. Вы упали? На ней были белые хирургические перчатки, и она ткнула пальцем свежую повязку на моем лбу. Это не похоже на падение, мисс Романок. А вы уверены? Улыбка на ее лице исчезла через секунду. Мы обе знали, что она означала. Это похоже на удар чем-то тяжелым и острым. На последнем слоге голос ее негодующе возвысился. Ее суровое лицо готово было вспыхнуть от гнева. Если не скажу ей правду, я почувствую всю силу этого гнева. Она двигалась и говорила с неколебимой уверенностью судьи, выносящего смертный приговор. Я была рада, что не знакома с ней. Я качнула было головой, но это движение такой болью отдалось в шее, что я замерла. У меня и шея болит. Она протянула руку, ее пальцы легко скользнули вверх и вниз по моей шее. «Это нормально. Это или травма, полученная при падении, или просто вы резко повернулись и мышцы. Через пару дней все пройдет. Меня гораздо больше беспокоит вот это». Она снова указала на мой лоб. «Подобные травмы при падениях совершенно нетипичны». Я набрала полную грудь воздуха и спустила раздраженный, усталый вздох. «Никто меня не бил, доктор, поверьте. Я одна». Мужчина, с которым я жила, несколько дней назад умер. Выражение ее лица не изменилось. Травматологам еще и не такое приходится выслушивать мои соболезнования. Но обычно подобные травмы — результат насилия. Я могла бы подробнее вам объяснить, но в этом нет необходимости. Какие-нибудь лекарства принимаете? Нет. Мне прописали валюм, но я его не принимала. Она подошла к столу и нацарапала что-то на рецептурном бланке. Я вам выписала релаксант для мышц шеи и обезболивающие. Психолога или терапевта посещали? У кого-нибудь наблюдаетесь? Они могут быть очень полезны при потере близкого человека. У призраков вот что мне хотелось ответить. К терапевту я не хожу, но наблюдаюсь у призраков. Один из них даже запустил в меня камнем. Спасибо за помощь, доктор. «Мне к вам еще прийти?» «Да. Через неделю я сниму швы». Как немедленно я поднималась, но в голове у меня начала пульсировать боль, а шею словно огнем обожгло. Мне хотелось как можно скорее выйти из этого кабинета, убраться подальше от этой злой, агрессивной женщины, снова очутиться под открытым небом, на улице. «Мы получили результаты вашего теста на беременность и ультразвукового обследования, мисс Романок. Они положительные». Стоя к ней спиной, я попыталась повернуть голову, но из-за боли не смогла. Пришлось развернуться всем телом. Сказать мне было нечего. Я все это уже знала и прошла обследование, лишь отдавая дань заведенному порядку. О своей беременности я узнала в день смерти Хью и не успела ему об этом сказать. Это было хуже всего. Хуже не бывает. Вы об этом можете поговорить с нашим психологом. Я не поняла, что она имела в виду. Она заметила вопросительное выражение на моем лице и поджала губы. «Насчет ребенка. Раз ваш друг умер, вы, наверное, захотите прервать...» Я догадалась, о чем она говорит. Скорее по ее тону, чем по смыслу слов. В смысл я не вникала. Я оставляю ребенка, доктор. «Можно мне уйти?» «Желаете узнать, какого он пола?» Я зашагала к двери. «Я и так знаю. Мальчик, ошибаетесь». Голос ее прозвучал высокомерно и безапелляционно. — У вас девочка. Мой любовник делал лучшие на свете сэндвичи. Ему вообще нравилось готовить, но сэндвичи были его коньком. Он совершал набеги на все специализированные булочные Манхэттена, чтобы купить тот самый совершенный калифорнийский дрожжевой хлеб, австрийский драйкорнброд, итальянскую фокачча. Он экспериментировал с экзотическими ингредиентами вроде перепири, васаби, мангового чатни. драйкарнброд немецкий ржаной хлеб, факачие, нечто среднее между обычной лепешкой и пиццей, перепири соус из оливкового масла с разными видами перца: черным, красным, халапеньо, поблано, солью и чесноком. Чатни индийская фруктовая или овощная приправа с уксусом и специями. Теоретически должна настаиваться месяц. Прежде чем приступать к чему-то серьезному, он поливал хлеб тонкой струйкой, приготовленного по специальному рецепту масла из тыквенного семени, и подогревал ломоть на огне. Я ни у кого не видел такого великолепного и устрашающего набора японских кухонных ножей. Думаю, точить и полировать их ему нравилось, нисколько не ни меньше, чем ими пользоваться. Я вспоминала все это, открывая холодильник в поисках чего-нибудь съестного через час после возвращения из больницы. Однажды вечером он умер, четыре дня спустя его похоронили. Еще через три дня я видела его на заднем дворе нашего дома с нерожденным ребенком. Неделя. Ровно неделю назад, день в день, я обнаружила, что беременна, а Хью умер. На полке оказался большой кусок фантина его любимого сыра. Он, бывало, отрежет ломтик и положит на ладонь, требуя, чтобы я посмотрела, посмотрела на этот шедевр Казы Кунст. Искусство сыроварения по-немецки. Немного его искусство сыроварения и яблока. Думаю, меня не начнет тошнить, если я поем немного этих припасов, а? Обед. Я давно уже ничего не ела. Голода я не чувствовала, но в моем положении мне следовало питаться регулярно ради ребенка, ради девочки внутри меня. Девочка или мальчик — это ребенок Хью, Я буду его лелеять всем моим существом, каждой клеткой моего тела. Я не боялась снова очутиться на кухне. Час назад, когда я отпирала дверь и заходила в дом, мне было страшно. Но потом это прошло. Включив везде свет, я стала обходить комнаты. Иногда громко, слишком громко произносила вслух, «Эй, кто здесь?» Но лишь для того, чтобы заполнить царившую вокруг пустоту и тишину убедившись, что ни в одной из комнат никого нет, я успокоилась. Я даже смогла пройти в кухню и снова выглянуть через окно на задний двор. Стемнело, и там ничего не было видно. Я включила радио и с удовольствием стала слушать последнюю часть кельнского концерта Кита Джаррета, одного из моих любимых музыкальных произведений. Кит Джаррет родился в В 1945 году выдающийся пианист, композитор и импровизатор как джазового, так и классического репертуара. В 1969-1971 годах играл во фьюжн-группе Майлза Дэвиса. Знаменитый кёльнский концерт записал 24 января 1975 года. Это была непрерывная 66-минутная импровизация, разбитая при выпуске на четыре части по числу сторон двойного винилового альбома. Накрыть на стол и поесть, чтобы восстановить силы. Я вынула из кухонного шкафа канареечно-желтую салфетку, достала из буфета большую синюю тарелку. Холодильник был полон продуктов, купленных ю: Кофе лаватца, который он так любил, огненный ямайский соус, которым он поливал вяленого цыпленка, кунжутное масло, лаймовый маринад. Я смотрела на все это, понимая, что начни я размышлять о каждом из этих предметов, и сердце у меня разорвется». Вот сыр, вот яблоки. И пора было подкрепиться. Возьми их, закрой дверцу и не забудь в ближайшее время навести в холодильнике порядок, чтобы не натыкаться то и дело на эти припасы. Едва отзвучал концерт Джаррета, как его сменил жуткий скрижещущий джаз. Я выключила радио. И сразу же меня объяла тишина, огромная и растущая, как приливная волна. Я поспешно включила маленький телевизор, стоявший на кухонном столе. Хью любил телевизор и нисколько этого не стеснялся. Он с одинаковым удовольствием смотрел информационные программы, рекламу, соревнования по боулингу, дурацкие сериалы. У него была странная привычка стоять перед включенным телевизором, даже когда он его смотрел часами напролет. Поначалу, когда я сидела и смотрела «Друзей», а он надо мной нависал, мне было не по себе, но я быстро привыкла. «Друзья» американский телесериал, идущий с 1994 года и до сих пор о приключениях шести молодых друзей, живущих на Манхэттене. Жить с кем-то под одной крышей означает, в числе прочего, принимать и уважать любые его эксцентричные привычки. Хью Оукли иногда ложился спать в носках. Он писал самому себе памятные записки зелеными чернилами на указательном пальце, с опаской относился к микроволновым печам и смотрел телевизор стоя. Что вы делаете с любовью, когда тот, кого вы любили, умирает? И с воспоминаниями, которые остаются. Может, вы их упаковываете в картонной коробке и подписываете странными названиями? И куда вы деваете их? и остаток жизни, который вы собирались прожить человеком, ушедшим без предупреждения. Переключая каналы, я думала о коробке Хью с надписью «Отель Тарзан» и о том, как ему нравилось не знать, что внутри. Он однажды сказал, не жмись к стенам зданий, чтобы уберечься от дождя. Тебя там настигнут самые крупные капли, срывающиеся с крыш. Мысли, картины прошлого, воспоминания. Затопили меня. Еще немного, и меня бы унесло бог знает куда. Но тут из телевизора раздались пронзительные звуки последней розы кольца веселой ирландской песни о новой любви, одной из любимых песен Хью. Прежде чем посмотреть на экран, чтобы узнать, по какому поводу ее исполняют, я подумала, вот с этим мне придется жить, возможно, до конца дней. Все мне будет говорить о Хью Оукли. И лучше уж привыкнуть к этому, иначе каждый раз печали воспоминания будут вонзаться в меня, как кол в рыхлую землю под ударом кувалды. На экране был Хью. Он сидел у борта плавательного бассейна и играл на ирландской дудочке. В бассейне Шарлота и уже знакомый мне мальчик танцевали под музыку, взявшись за руки. Хью выглядел лет на десять старше. Фигура его слегка расплылась, лицо покраснело. Волос стало меньше, в движениях появилась медлительность и осторожность, свойственная немолодым людям. Ему было уже к шестидесяти. Лучшие его годы прошли. Он был в том возрасте, когда берешь то, что можешь получить. Он смотрел на танцующую пару и буквально лучился счастьем, сквозившим также и в его игре. Шарлотта выглядела великолепно. Хотя она и была десятью годами моложе Хью, на экране она казалась заметно старше, чем при нашей последней встрече. Ее все еще отлично сохранившуюся фигуру облегал закрытый черный купальник, подчеркивавший высокие квадратные плечи и длинную шею. Платиновые волосы были подстрижены очень коротко и умело уложены. Она теперь носила маленькие стильные очки в металлической оправе. Это делало ее лицо строже, высокомернее, что очень ей шло. Казалось, всем своим видом она говорит, да, я стала старше, но мне известно, что с этим делать. Убрать все лишнее, выкристаллизовать мою красоту, чтобы осталось только лучшее. Папа, иди к нам, ты обещал. Папе больше нравится для нас играть, милый. Давай-ка лучше мы с тобой еще потанцуем. Они продолжили танец, и в троих окутывала атмосфера такой любви, что внутри у меня все сжалось. Хью играл теперь туманную росу. Хью был на телеэкране. Хью, постаревший на десяток лет, полысевший. Хью все еще живой, но снова с Шарлоттой и с их сыном. Они танцевали, плескались в воде и пели. Не прекращая играть, Хью встал на ноги и сплясал джигу у края бассейна. Мальчик подпрыгнул и бросился на руки к Шарлотте. Ее очки мелькнули в воздухе, но ей удалось грациозным и точным движением поймать их, прежде чем они успели погрузиться в воду. Доиграв мелодию, Хью вошел в дом. Мальчик подплыл к борту бассейна и позвал его назад. Хью, не останавливаясь, помахал ему рукой. Он миновал кухню и гостиную и вышел на парадное крыльцо. Там он открыл почтовый ящик, вынул стопку писем и журналов и принялся их перебирать, остановившись только когда нашел открытку большого формата. На ней была фотография морского порта с белоснежными зданиями на фоне зеленых гор и ярко-голубого неба. Он перевернул открытку. «Я сразу же узнала почерк. Мой!»